Глава 38. Смерть Судейкина. Последние два месяца Судейкин много нервничал. Цепь событий, вроде бы не связанных между собой, смущала его. Неожиданно уехал в Лондон к Хинтероу. Э, правда, в начале декабря появился от британцев новый агент, мистер Маккулах. И все вроде бы опять наладилось. Но вслед за Хинтероу пропал верный сбышка Загура, правая рука, ближайший помощник. Через неделю обнаружился на горячем поле под кучей мусора с проломленным теменем. Со сказали, — обычное дело. У нас в столице это запросто. Будете по ночам шляться, где попало, и вас также найдут. Неожиданным и самым страшным ударом стало истребление всей шайки Анисима Лобова. Сведения об этом происшествии тщательно скрывались. Но подполковник прорвался-таки к Путилину, и тот, плотно закрыв дверь, под большим секретом рассказал. Мерзавец этот Лобов давно уже был у нас на примете. Вот вы не знаете, а я открою. Он был королем преступного мира Санкт-Петербурга. Ни одно значимое преступление в столице не совершалось без его видома. Но Лобов решил распространить свою власть и на Москву, и с этой целью послал туда двух опытнихших убийц. Не слыхали об этом деле? Вот, а мы все знаем. В июне в Первопрестольной застрелили среди бела дня московского короля по кличке Анчутка. Стрелявшим удалось тогда скрыться. Но московские фортовы обиделись, провели свое расследование и доподлинно установили, чьих рук это дело. Ну и той же монетой. Приехали сюда целой командой, на рассвете ворвались в дом к Лобову и всех там порешили, включая даже и канарейку. Когда мы подоспели, там уж одни покойники трупы лежали. Что, всех прямо так в мертвую и положили? Всю головку, Лобова самого в первую очередь. Потом был там у него некий Члошников, беглый в розыске, и его тоже. Затем еще Пересвета, это кличка такая, Лобовский первый телохранитель. Жуткий громила, каторика по нему давно рыдала. Этот пытался защищать хозяина, но и сам погиб, и Лобова не спас. Ну и там по мелочи, вам их знать-то незачем. Азябликов, бывший офицер, елтистов, бухгалтер, дворники. И что, никого не поймали? — Да, не больно-то и ловили. Тогда как раз приезжал в столицу наследник шведского и норвежского престола. Не до мазуриков было. А по правде сказать-то, и черт с ними? Чем больше они друг друга перебьют, тем легче нашему брату полицейскому, а? — Иван Петрович, мой агент сообщил, что в этом побоище участвовали солдаты в форме с ружьями. — Как это может быть? — Какие еще, ботинки солдаты? — Плюньте вашему агенту в глаза деньги стервец хочет выцаганить мой агент например тоже донес что видел там монахов может лавру запросить не вела ли она каких операций я своему дураку за трещину дал да и выгнал и сразу все монахи пропали из донесения и вам тоже советую после этого разговора судейкин вернулся к себе подавленный тоже теперь на акт пойдет что скажет владимир александрович Однако великий князь, покровитель и вдохновитель, повел себя странно. Видимо, он уже знал из своих источников о разгроме банды Лобова, потому как новость эту, высказанную по телефону, не дослушал, наорал на подполковника и велел ему больше не звонить, и не писать, и не встречаться никогда. Попробовавший, вопреки запрету, все же увидеться с Владимиром Александровичем, Судейкин натолкнулся на такое металлическое отчуждение и даже ненависть, что опешил и растерялся. Князь грубо прогнал и разве что не ударил его. И это после того, как вместе задумали и раскрутили такое дело. Посидев и поразмыслив, подполковник понял, что отделен можно теперь навсегда забыть. Заказчик почему-то отозвал свой заказ, а непосредственный исполнитель переоделся в саван может, оно и к лучшему, оставил бы новый император Георгия Порфирьевича в живых после такого. Одного ответа на запрос генерала Черевина об благонадежности пересвета достаточно, чтобы уничтожить подписавшего его. И если бы Владимир Первый захотел убрать свидетелей, лучше уж, как и замышлялось изначально, вознести на небо графа Толстого, занять освободившееся место, убить затем при задержании Дигаева и укрепляться себе потихоньку при нынешнем государе. Быть министром тоже неплохо. А может и великого князя за компанию шлепнуть для спокойствия. Приняв такое решение, Судейкин незамедлительно начал действовать. Предупредил графа, чтобы тот опасался на приемах дам в муфтах. Якобы получено сведения о готовящемся покушении. А мимо полпивных на Аптекарском острове пусть ездит спокойно. Кстати, выехал на родину Дигаев, посланный во Францию с целью заманить в ловушку последнего из великих Тихомирова. Можно было начинать партию и срывать банк. 16 декабря 1883 года судейкин получил от своего лучшего агента сообщение, что тот прибыл из-за границы с важными новостями и ждет его к 6 часам вечера в своей квартире на Невском проспекте 91. Это была вторая квартира Дигаева, имевшая выход во дворе дома номер 8 по Гончарной улице. В ней он проживал под фамилией Яблонский, и дома квартиры сохранились. В отсутствие хозяина Суденькин нередко использовал это место в личных целях, а именно водил туда чужих жен. Привратник квартиры, отставной унтер-офицер Суворов, был сотрудником охранного отделения. В последнее время Георгий Парфирьевич что-то почуяв, ходил на встречи со своими агентами только в сопровождении телохранителя. Им был его собственный племянник Константин Цудовский, крепкий молодой человек, выписанный для этих целей из Киевского жандармского управления. Инспектору секретной полиции было известно, что революционеры давно хотят его убить. Год назад при разгроме динамитной мастерской Грачевского он обнаружил плоскую бомбу, специально сконструированную для террористки и одновременно его агента Осмоловской. Она должна была принести ее в дамской сумочке на встречу с подполковником. Были и другие попытки. Поэтому судейкин всегда был на стороже. Постоянно носил в кармане заряженный револьвер, в руке – трость со встроенным стилетом, а под чертуком – стальную кольчугу. Однако на этот раз полицейского привратника в квартире под несчастливым номером 13 не оказалось. Дигаев заранее отослал его на другой конец города с поручением – Вместо него гостей дожидались два террориста — Конашевич и Стародворский, приехавшие с Дегаевым из Швейцарии. Они были вооружены кусками разрубленного пополам лома. Как только Судейкин сбросил шубу в столовой и быстро прошел в гостиную, его агент выстрелил своему патрону в спину в упор. Пуля пробила печень. После этого Дегаев сразу же выскочил из квартиры в подъезд и убежал, отправившись сразу на Варшавский вокзал. Его поспешность понятна. Провокатор вполне обоснованно допускал, что, покончив с жандармами, террористы возьмутся за него. Судовский в это время снимал шубу в передней. На него налетел из засады Коношевич и первым же ударом свалил юношу на пол. Одновременно в гостиной Стародворский напал на раненого подполковника, но менее удачно. Лом лишь скользнул по черепу и сломал жандарму левую ключицу. Тот бросился назад к выходу но увидел там второго террориста и метнулся в ватер Судейкин пытался запереться изнутри, чтобы достать здоровой рукой револьвер. Стародворский, не отставая, бегал за ним следом по квартире, нанося обрубком тяжелого лома удар за ударом. Он вышиб дверь в уборную, жандарм, обливаясь кровью, опять выскочил в коридор. И тут убийца попал наконец ему так удачно, по темени, что инспектор секретной полиции рухнул на пол. Здесь к Стародворскому присоединился из передника Нашевич, добивший к этому времени племянника, и вдвоем они превратили голову подполковника в кровавое месиво. Довершив убийство, террористы спокойно умылись, почистились и ушли. Явившийся через час с чаем и закусками полицейский служитель обнаружил залитую кровью под щиколотку конспиративную квартиру и два тела. Судейкин был мертв и жутко обезображен. Судовский же еще дышал. Его в карете доставили в рождественский барачный лазарет, где молодой человек успел дать показания, после чего тоже скончался. По другим данным, Судовский выжил. Так закончилась жизнь русского правоохранителя и авантюриста, отца полицейской провокации, гения политического сыска подполковника Георгия Порфирьевича Судейкина.